«Джори — совсем другое дело», — продолжал Лестрен. Лорд Халл презирал его больше других, награждая с раннего детства такими ласковыми прозвищами, как «рыбья морда», «кривоножка» и «крысиное пузо». К сожалению, все эти прозвища понятны. Джори Халл имеет не более пяти футов роста, кривоног и необычайно уродлив. Похож на этого самого поэта, который любит мальчиков. «Оскар Уальда?» – спросил я. Холмс бросил на меня короткий, насмешливый взгляд. «По-моему, Лестрейт имел в виду Алджерона Суинберна», – сказал он, – «который, по-моему, интересуется мальчиками не больше вас, Ватсон. Джори Халл родился мертвым», – продолжал Лестрейт. После того, как он целую минуту пребывал синим и безмолвным, доктор объявил его мертворожденным и накрыл салфеткой. Леди Хал здесь единственный раз проявила героизм. Она пристала, сняла салфетку и окунула ноги младенца в горячую воду, которую использовалась в природах. Ребенок засучил ножками и закричал. Лестрид ухмыльнулся и закурил сигару. Хал считал, что из-за этого окунания у ребенка кривые ножки. И все время попрекал жену. Говорил ей, что надо было все оставить как есть. Лучше бы джорри родился мертвым, чем жил таким, каким он получился. Уродец с ногами краба и лицом трески. Единственная реакция Холмса на этот необычный и, с моей точки зрения, врача довольно подозрительный. Рассказ было замечание, что Лестрейду удалось собрать удивительно много информации за удивительно короткое время. Здесь мы подходим к той стороне дела, которая, по-моему, должна привлечь ваше внимание, Холмс. Отозвался Лестрейд, когда Кэп пробирался по грязи на Роттенроу. Их не нужно было вынуждать говорить. Силой их понадобилось бы заставить замолчать. Им слишком долго приходилось таить все внутри. Кроме того, оказалось, что новое завещание исчезло. От облегчения языки развязывается, знаете ли. «Исчезло?» — воскликнул я. Но Холмс на это не обратил внимания. Он все еще был поглощен Джори, средним сыном уродца. «Он действительно так уродлив?» – осведомился он у Лестреда. «Красавцем не назовешь, но я видал и похуже», – успокоил его тот. «Думаю, отец беспрерывно осыпал его оскорблениями, потому что...» «Потому что он был единственным, кому не требовались отцовские деньги, чтобы пробить себе дорогу». Закончил за него Холмс. Лестред сдрогнул. «Черт возьми! Откуда вы это знаете?» Потому что Лорд Хал высмеял только физические недостатки Джори. Как должно быть, злило старого мерзавца, что во всех прочих отношениях цель прекрасно защищена. Издеваться над человеком из-за его внешности или фигуры могут школьники или пьянчуги, а такой негодяй, как Лорд Хал, несомненно, прибегнул бы к чему-то более существенному. Я осмелюсь утверждать, что он побаивался своего кривоногого среднего сына. Чем брал Джори? «Я разве не сказал? Он рисует», — ответил Лестреб. «Ах, вот что!» Джори Хал, судя по полотнам в нижних залах особняка Хала, который я увидел чуть позже, действительно был очень хорошим живописцем. Невеликим, я не то имею в виду, но его портреты матери и братьев выглядели настолько достоверно, что когда много лет спустя я впервые увидел цветную фотографию и сразу вспомнились события того дождливого ноябрьского дня, 1899 года. А портрет отца был несомненно великолепен. Он действительно поражал, почти пугал той злобой, которая, казалось, сочилась с холста, будто сырой кладбищенский воздух.